Алексей Широков, Александр Шапочкин Финал Читает Алексей Воскобойников Глава первая На удивление, самым сложным в том, чтобы притвориться одним из клонов, было стоять на месте и ничего не делать без команды. Выполнить приказ уже было проще. Все-таки лысые не являлись роботами, так что некоторые задержки и отклонения в движениях у них имелись. А вот замереть на вытяжку в течение долгого периода было уже не так просто. Особенно учитывая, что мне пришлось перекрыть все чакры, чтобы не палиться. По выходе из портала нас загнали в громадный ангар, заставив сдать оружие. Судя по всему, мы были на какой-то военной базе, потому что кругом шныряли люди в форме Англии. В целом сомнений не оставалось. Лысые клоны — это проект бриттов. использующих их для тайных операций. И, по идее, я мог сейчас уничтожить всю базу, но был нюанс, даже несколько. С одной стороны, это повлекло бы начало новой магической войны, и мы бы выступили в ней агрессором. На общественное мнение мне было плевать, но как дважды герцог и глава рода, я понимал, насколько важно соблюдать правила. «Разнеси я здесь все», Даже Максимилиан будет вынужден высказать порицание и демонстративно остаться в стороне во время начавшегося конфликта. Как и многие другие, в иных обстоятельствах вставшие бы на нашу сторону. Но самое главное, что уничтожение одной базы не принесет особого толка. Да, я убью какое-то количество солдат, уничтожу инфраструктуру, но на этом все. Стирать с лица земли весь остров я все равно не буду. Ибо это уже геноцид, а я, как бы ни был зол, все-таки еще не дошел до такого состояния, чтобы убивать невинных людей. Так что если и бить, то по тем, кто принимал решение использовать клонов, планировал операции и прочее, они явно находятся не здесь. Так что пока лучшим решением было не лезть на рожон, а понаблюдать, что я и делал, стоя среди одинаковых дуболомов и делая вид, что я один из них. Вокруг суетились солдаты, что-то кричали сержанты, и вообще, с виду больше всего, это напоминало не военную базу, а пожар в борделе. На самом деле, обычно крупные операции так и выглядят, особенно если в них участвует много молодых солдат. Либо, когда операция проводилась в большой спешке, и никто не понимает, что им сейчас нужно делать. И, судя по всему, здесь был второй вариант, щедро разбавленный первым. Мне даже стало интересно, как они вообще умудрились провернуть захват и при этом не поубивать друг друга. Но поинтересоваться я не успел, потому что на сцене появился новый персонаж. Когда суматошно бегающие солдаты вдруг начали вставать по стойке смирно и отдавать честь, я сразу догадался, что появился кто-то из начальства. И действительно, через несколько секунд в ангаре, где мы находились, появился генерал в окружении свиты, Он бодро промаршировал внутрь, огляделся и, увидев строй клонов, поморщился. «Смит! Доктора Паркера нашли?» Казалось, говорить нормально генерал не умеет, поэтому всегда орёт «Эвакуация уже завершена! Где доклад о потерях?» «Сэр, никак нет, сэр!» вытянулся в струну один из сержантов. «Так точно, сэр!» «Ты, сукин сын, надо мной издеваешься!» побагровел генерал. «Что за бред ты несешь?» «Сэр, докладываю», — ничуть не смутился сержант. «Доктора Паркера обнаружить не удалось. Начавшаяся операция русских не позволила продолжить поиски. Эвакуация завершена. Потери уточняются». «Какого черта он вообще туда полез?» Генерал буквально побагровил от злости. «Кто опустил его в портал?» «Сэр», — осторожно отозвался один из сопровождающих офицеров, У доктора Паркера было двое сопровождающих из высших вампиров. Здание было обработано негатором, и аналитики Ми-6 посчитали... «А, ну понятно!» — злорас смеялся генерал. «Ми-6! Я мог бы сразу догадаться, что так обосраться могла только разведка. А виноватыми, как всегда, сделают нас. Точнее, меня. Потому что это моя база. Так какого дьявола тут распоряжается Ми-6? Я вас спрашиваю!» «Документы всех офицеров, кто пропустил доктора, мне на стол! Немедленно! Распоясались! Думаете, я на вас управу не найду? А эти дуболомы, какого демона тут еще стоят?» Последняя предназначалась группе клонов, в которой находился и я, и от повышенного внимания стольких лиц я почувствовал себя очень неуютно. Не хотелось бы спалиться в последний, можно сказать, момент, но разглядывать генерал нас не стал». К счастью для него и остальных, потому что я уже был морально готов разнести здесь все к ядреной матери. В крайнем случае одного доктора хватило бы, а взять себя я бы не позволил. Пусть доказывают потом, что это именно герцог Ефимов уничтожил их базу, а не оно само, например, взорвалось, или схлопнулось, но пронесло. «Убрать!» Генералу меньше всего хотелось возиться с тупыми болванчиками. «Где техники, мать их так?» «Но, сэр, процедура инфильтрации...» Заикнулся было кто-то из свиты, но был нещадно обруган генералом. «Ты издеваешься?» Генерал снова налился дурной кровью. «Какая инфильтрация для дебилов? Это клоны, мать их, к демонам! Тупые болваны! Ты думаешь, что они что, притащили контрабанду? Или, может быть, шпион переоделся одним из них и сейчас стоит в строю?» Так, давай, покажи мне его, или заткнись. Сэр, виноват сэр, вытянулся во фронт офицер, который понимал, что его карьера полностью зависит от прихоти генерала. Сержант, техник сюда. Меня окружают одни идиоты, вздохнул генерал и направился к выходу. Сержант Майсон, отчёт о потерях должен быть у меня на столе через 10 минут. Всем все понятно? Сэр, так точно, сэр. Воздух задрожал от дружного вопля, но стоило двери за генералом захлопнуться, как все расслабились «Чего встали, дети-медузы?» Но сержанты были на чеку «Работать! Где эти гребаные техники? Почему они еще не работают?» «Вы же сами нас не пустили!» В ангар вошли двое, одетые в белые комбинезоны, но не биологической защиты, как можно было подумать А скорее такие, что используют на мясокомбинатах «Мы еще полчаса назад были готовы забрать мясо. Но вы же придумали какую-то инфильтрацию. Будто эти дебилы могут предать». «Джонсон, закрой свою вонючую пасть!» Один из сержантов, видимо, старше над остальными, вызверился на техника. «Думаешь, если я выслушиваю от генерала, буду терпеть это от тебя? Ты здесь кто? Наемный рабочий! Вот выполняй свою работу! Или мигом окажешься на улице!» «Ладно, ладно, чего сразу орать?» Техник мигом пошел на попятную и, достав свисток, дунул в него. «Давай мясо, за мной шагом марш!» Свиста я не услышал, лишь на самом краю восприятия раздался какой-то писк. Судя по всему, это был инфразвуковой свисток для собак. склонами обращались, как с животными. Но, с другой стороны, они не были людьми, хоть и очень на них похожи. Куклы, биологические роботы, кто угодно, но не люди. И хоть я поддерживал запрет на клонирование, введенный консорциумом нации основными конфессиями, все же за судьбу лысых дуболомов не переживал. А вот что меня ведут вместе с ними куда-то, уже напрягало. Но не сильно. Я стопроцентно верил в возможность когда угодно вырваться отсюда силой, но хотелось бы все-таки этого избежать. «Давай бодрее, мясо!» Джонсон, видимо, любил покуражиться над беззащитными клонами и щедро раздавал им пинки, заставив порадоваться, что я иду в середине колонны, иначе бы не выдержал. «Активнее шагаем! Быстрее, кретины! Или не хотите на бойню? Так вы же бараны и ни хрена не понимаете!» При слове «бойня» я напрягся. Не испугался, еще чего не хватало. Но политься так по-глупому не хотелось. Нужно было искать выход. и я давно уже присматривался к белому костюму техника Джонсона. Он мне сразу понравился, костюм, а не техник, тем, что в нем было скрыто даже лицо. Получалось эдакое безликое существо, чей пол можно было определить только по бейджику. Правда, при отсутствии костюма было бы то же самое, потому что первичные и вторичные половые признаки у англичан сейчас не являлись основанием для того, чтобы назвать человека мужчиной или женщиной. Не 247 гендеров, как в либерократии, конечно, но больше 30 убритов было точно. Нина как-то пыталась заставить меня их выучить, чтобы знать, к кому как обращаться. Мол, иначе может быть международный скандал. Но я тогда заявил, что кому не нравится, могут сидеть в своем Авалоне и там заниматься любыми извращениями. А у нас в России есть два пола, мужской и женский. Остальное от лукавого. но проблемы гендерных тараканов в головах иностранцев волновали меня сейчас в последнюю очередь. Пусть делают, что хотят. Я же искал возможность поменяться местами с Джонсоном, а лучше с кем другим, потому что техник, ведущий строй клонов, был низеньким и довольно пузатым, то бишь, чтобы влезть в его костюм, мне надо будет очень постараться, да испалиться проще простого, но за неимением лучшего придется брать и его. Как говорится, при отсутствии горничной имеют дворника. Я мысленно дал себе пощечину, ибо чувствовал, как меня все больше заносит. Это от адреналина. воз вроде бы я и в других мирах побывал, и с богами сражался, а все равно потряхивает. Не от страха, а от предвкушения новых приключений. Как бы так адреналиновым наркоманом не стать? Хотя уверен, даже прыжок с парашютом не проймет меня так, как реальная угроза жизни. «Ведь как бы я ни храбрился, против нескольких аватар вряд ли выстою, тем более на вражеской территории. Максимум унесу их вместе с собой. Впрочем, вместе со всей Англией. Или Авалоном. Их сейчас хрен поймешь, кто есть кто». «Стой!» Инфразвуковой свисток вновь резанул по ушам. «Ну что, мясо, начнем вас разделывать? Раздевайся!» Я, как и все, начал медленно разоблачаться, заодно оглядывая помещение, где мы оказались. Больше всего это походило на разделочный цех. Кругом кафель, шланги с водой, уклон, чтобы та стекала, и несколько сливных отверстий. Но самым жутким предметом здесь являлся пневматический забойщик. Устройство простое и надежное, как лом. Баллон, наполненный сжатым воздухом, к которому подсоединен шланг и забойный пистолет. Стоит нажать на рычаг, и из того вылетит 20-сантиметровый стальной штырь, с легкостью пробивающий кости черепа даже громадных быков. Что уж говорить о человеке. Я, правда, никак не мог понять, для чего все это нужно. Но стоило Джонсону начать работать, как все встало на свои места. Итак, техник провел сканером по груди первого клона. Номер 154228-2049. «Два года в эксплуатации. Признаки деградации тканей. Чек Заторможенная реакция. Чек. Некроз? Некроза нет. Да и плевать. В списание. Где там мой списатор? Что, мясо страшно? Знаю, что нет, вы же тупые. Мясо оно и есть мясо. Только до этого ты ходил, а сейчас раз и лежишь. Штырь пробил череп клона, и тот рухнул, где стоял, прямо на кучу своей одежды. Подергался несколько секунд и затих. Я даже не дрогнул от этой картины. Ну да, клоны не люди. Они быстро растут, но столь же быстро деградируют. И хозяева пускают их в расход. Тела наверняка пойдут в биореактор на создание бульона для следующих клонов. Получается эдакое безотходное производство. Но именно действия техника навели меня на мысль. Я придумал, как нам с ним поменяться местами. Атаковать в лоб было просто, если бы не камера, висящая под потолком. В комнате просто не было слепых зон, каждая дублировалась дважды. Но имелась подсобка, из которой Джонсон достал запасной баллон со сжатым воздухом. Идеальное место для моего плана. Так что я просто взял и пошел туда, подражая марширующим движениям лысых бугаёв и расталкивая их с дороги. «Куда?» Сказать, что техника опешил, ничего не сказать. но быстро пришел в себя и принялся дуть в свисток. «Стоять! Да чтоб тебя черти сожрали! Опять мозги напрочь сгнили! А я говорил этому придурку Уэсли, что обслуживание надо делать не раз в полгода, а хотя бы каждый месяц. Стой, идиот! Куда ты ломишься? Мне потом подсобку за тобой отмывать!» Судя по тому, что Джонсон тащил за собой забойный пистолет, церемониться с поехавшим клоном он не собирался. Да и разглядеть меня толком не успел. Иначе заметил бы, что я меньше и более стройный. Я же, промаршировав в подсобку, одним движением схватил бутылку моющего средства и брызнул в объектив камеры. Да, здесь она тоже была, пусть это звучало как паранойя. Однако мы находились на военной базе. Сломать даже одну камеру, несомненно, означало вызвать подозрение А вот залить... Ну кто пойдет разбираться, чего там в подсобке происходит? Что-то может быть интересного. Вот и техник думал так же, когда ворвался сюда. «Тупой ублюдок с гнилыми мозгами!» Джонсон был в ярости и пинком распахнул дверь. «А ну, тащи сюда свою зад...» «Добрый вечер!» Я первым делом перехватил руку с забойным пистолетом, рывком втягивая техника в подсобку. «И прощай!» Даже с заблокированными чакрами обычный человек был мне не противник. Пусть даже техник чем-то занимался и взял ранг корнета, все равно он не сумел ничего мне противопоставить, и всего с пару ударов отправился в страну вечной охоты. Или, скорее всего, в ад, потому что в рай такого урода уж точно не возьмут. Пусть клоны были бездушными куклами, но они на все сто процентов походили на людей, и вот так спокойно забивать их мог только человек со сдвинутой психикой. Не удивлюсь, если он в детстве сжигал кошек и вешал собак. Но сейчас мне было плевать на его прошлое. Проблема была в том, что я недооценил разницу в размерах, и сейчас пытался влезть в костюм. Но получалось не очень. Даже в раскоряку я не мог натянуть его на себя. Причем в животе комбинезон болтался, словно проткнутый воздушный шарик. Ладно, это полбеды. Полость можно было набить тряпьем. Не женским бельем, как я сделал в торговом центре, хотя его тоже необходимо было спрятать. А так костюмов клонов здесь хватало. Главное, я настолько увлёкся косплеем техника, что едва не попался. Джонсон, грёбаный ты маньяк. Дверь в подсобку распахнулась. Ты опять здесь дрок. Сложно говорить, когда тебя хватают за горло и прижимают к стене. Я не убил незваного гостя сразу только потому, что так проще сравнить наши габариты. С телом слишком неудобно возиться, как показала практика. А вот если поставить человека у стены, Тогда сразу видно, подходит его одежда мне или нет. Пусть даже он и пытался трепыхаться. «Ты кто такой?» Новый техник поначалу силился вырваться, сопротивлялся, а потом взглянул мне в глаза и осел, словно из него выдернули все кости. «Да уж, щадить бритта я не собирался. Слишком много на них невинной крови». «Матка Босия, отче наш, кто риси на небесах, нечья твоя мена посватена, неч придет!» «Стоп!» — я слегка приложил его об стену, заставляя заткнуться. «Ты что, серп что ли?» «Словенец!» — от страха техник начал заикаться. «Родился Мсе!» «По-английски говори, я поморщился. Или по-русски, если умеешь». «Русский?» А вот теперь он словно расцвел, будто я не угрожал его убить, а наоборот миллион рублей в подарок принес. Я люблю русских. Мы из Югославии. Дед бежал, когда первая магическая началась. А потом так переживал, что с дуру рванул в Англию, а не в Союз. Всегда нам говорил, мол, не делайте, как я. Если что, бегите к русским, они спасут. Я бы сам сбежал. Но теперь с острова не выпускают. А работать где-то надо. Я колледж закончил, а на работу не берут. Только для англичан, будь они прокляты. Хочешь заработать, иди в разнорабочие. С дерьмом возиться. Сами-то бритты сюда не хотят? Ну, кроме таких уродов, как Джонсон. грёбаный маньяк только и делал, что кукол забивал. А я так не могу. Они же как дети. Глупые, наивные. У меня рука не поднимается. Ладно, заткнись. Я еще раз стряхнул техника, приводя в сознание. Зовут-то тебя как? Юрий Ковач. Казалось, тот уже меня совсем не боялся. По преданию, предок нашего рода кузнецом был. «Заткнись!» Я слегка повысил голос. «Ты понимаешь, зачем я здесь? И что мне придется тебя убить?» «Почему?» В голосе Юрия было столько удивления. «Я же могу помочь. Если ты хочешь тут все взорвать, я могу показать, где лучше всего заложить бомбу. Меня эти уроды уже давно достали. Я бы и сам их взорвал, но у меня бомбы нет. А ты где ее спрятал? А она большая?» Если большая, то... Мне надо отсюда по-тихому свалить. Я понял, что заткнуть этот фонтан красноречия будет весьма непросто, и сразу перешел к делу. Снести здесь все я и без бомбы могу. Я аватар. Но мне наоборот надо уйти по-тихому, и чтобы никто не догадался, что я тут был. Аватар! В восторгу Ковача не было предела, я тут же пожалел, что ему это сказал. «Так зачем дело стало? Если надо по-тихому, сделаем по-тихому. Никто не знает эту базу лучше, чем Юрий Ковач. И уж помочь русскому аватару — это мой долг. Только это... Не мог бы ты меня отпустить? А то висеть над полом не очень удобно».